Глава восемнадцатая. Барон глянул на меня и, оценив проступившее на лице бешенство, которое я уже и не прятала, скомандовал. «Элис, ступай на кухню и приведи себя в порядок». чепец в руке я сжала так, что побледнели костяшки, а он продолжил. «Сейчас я уезжаю. Когда вернусь к обеду, пришлю лакея за тобой. Ступай». Кипя от злости и раздражения, я ушла. Но дверь закрыла не слишком плотно и, протопав по ступенькам, остановилась в конце коридора, скинула туфли и тихо-тихо вернулась назад. Даже размышлять не стала, этично это или нет. Мне жизненно важно было понять, как себя вести дальше. Может быть, действительно безопаснее сбежать? Приложила ухо к щели. Видеть я их не могла, зато слышала достаточно хорошо. Мадам Аделаида. «Вы всего несколько дней в замке, но я замечаю, что вы ведёте себя как хозяйка». «Генри, дорогой, послушай, обращайтесь ко мне, господин барон». Пауза. Баронесса сменила Тонь на менее родственной и любезной. «Но ты мой пасынок, а я твоя мачеха, старшая по положению женщина в замке». «Господин барон, и на вы». «Любезная моя мачеха!» Голос у него сухой и твердый, и я понимаю, что между ними серьезные разногласия. Пауза. Наконец баронесса заговорила снова. «Мне предстоит жить в этом доме до тех пор, пока вы, господин барон, не сможете выделить приличную вдовью долю. Кроме того, для вашей сестры и леди Миранды вы обязаны отмерить достойное приданное. Я не могу допустить в замке непокорных и нерадивых служанок. Это плохо скажется на моей репутации. И вы обязаны защитить леди Миранду от присутствия распутных девок». «Илис такая же дворянка, госпожа Аделаида, как и вы. То, что корабль ограбили каперы, — не её вина. Это первое». Он сделал паузу, давая ей время переварить информацию. Я очень жалела, что не вижу их лица. Второе. Я собираюсь передать ей всё хозяйство замка. Ей, мадам, а не вам. За три года вы успешно смогли уничтожить и разорить всё, что семья наживала много лет. Но, Генри, вы забываетесь, мадам. Я уже говорил вам, как следует ко мне обращаться. Скрип зубов баронессы я не слышала, хотя уверена, что он был. В этот раз пауза в разговоре была ещё дольше, чем предыдущие. — Господин барон, в год смерти вашего отца произошло два крупных пожара. Моей вины в плачевном состоянии земель нет. — К сожалению, мадам Аделаида. Одно из пострадавших сёл — ваше преданное. И именно там сгорел ваш дом, иначе вы покинули бы этот замок немедленно. Однако вместо того, чтобы восстановить хотя бы свои собственные земли, вы накупили тряпок и безделушек. В кладовых замка тоже был пожар. Иначе куда всего за три года делись ткани и припасы? Вы тратили то, что было, но не возобновили ничего. Голос барона стал ещё резче и громче. Я уже думала, что он сорвётся, но нет. Он потянул паузу, давая баронессе время ответить, и продолжил. «Я обязан содержать и кормить вдову отца, мадам Аделаида, но не обязан оплачивать вашу роскошь». «Вы разорили мои земли ради увеселений и бестолковой роскоши. Если вы выйдете из-под моей воли, я всегда смогу отправить вас в монастырь. И уж поверьте, я не поскуплюсь на преданное для божьей послушницы и ее дочери». «Ужас какой!» Получается, даже высокородные женщины здесь полностью зависят от мужских прихотей. Мне не жаль было баронессу, но у меня положение ещё хуже. Получается, что угроза спихнуть меня в публичный дом не пустая. Только вот... Неужели он действительно готов отправить ребёнка в монастырь? Она же совсем кроха. Между тем, судя по звукам из трапезной, баронесса плакала и тихим голосом Перемежая тонкие всхлипы, покаянием жаловалась. — Господин барон, я слабая женщина, а с гибелью мужа и совсем потерялась. Вы же понимаете, какой для меня был удар. Я молилась день и ночь. Рядом не было ни одного мужчины, никого, кто мог бы дать совет или оказать помощь. Ах, если бы жив был мой дорогой муж! Ах, если бы только... Но я же честно старалась делать хоть что-то в меру своих слабых сил. Я даже собрала рекомендации и наняла в замок хорошую кухарку. Неужели вы сможете быть так жестоки собственной сестрой? Обещаю, я никогда не стану вмешиваться в ваши распоряжения. Я буду только счастлива, если вы найдете человека, который сможет все здесь наладить. Это снимет такой груз ответственности с моих слабых плеч. — Ага, свежо предание, а верится с трудом. — Я, мадам, не поверила ни на грамм, но вот барон явно смягчился. — Не плачьте, мадам Аделаида, полно. Я не звери для Миранды сделаю, что смогу. Но вы должны поумерить аппетиты по части украшения и одежды. — Конечно, я так падка на соблазны, так легкомысленно, но вы, безусловно, лучше меня понимаете, сколько я смогу тратить и на что. Тут мужчины всегда выигрывают перед женщинами. Господь не зря наделил их умом и силой. Лесть была так себе, только для дурачка. Но, к моему удивлению, барон повёлся и совсем уж мягко повторил. «Не плачьте, мадам Аделаида. С божьей помощью я восстановлю землю, а малышка Миранда получит приличное приданое". «Господин барон...» — голос её стал прямо патокой и сироп. Вы позволите мне называть вас просто Генри? В конце концов, обращение господин барон к пасынку скажет всем будущим гостям, что в семье не всё хорошо. Зачем же демонстрировать такое чужим? Пойдут сплетни и разговоры. Вы же понимаете, что в семье принято называть друг друга по именам. И если такого нет... Хорошо, мадам Аделаида. Пусть будет, как вы пожелали. «А сейчас прошу прощения, но я должен уйти». «Конечно, конечно, милый Генри. У тебя наверняка много совершенно непонятных мне дел и забот. Храни тебя, Господь, дорогой». Я быстренько слетела по ступенькам, надела туфли и ушла на кухню. Марта молча глянула на мою припухшую щёку и ничего не стала спрашивать. «Надеюсь, что до завтра опухоль спадёт и синяка не будет». Часа три я возилась изо всех сил, стараясь компенсировать долгое отсутствие. Впрочем, пока я подслушивала, слёзы успели высохнуть полностью, так что никто ничего не заподозрил. Через два часа я первый раз отпросилась у Марты. Просто объяснила, что мне нужно привести себя в порядок, так как барон желает со мной беседовать. Он сказал, что пришлёт лакеи, и чтобы я была готова. «Ступай! Господам лучше не перечить! Есть чистый фартук?» «Да, есть». «Ну и не вертайся, пока не поговоришь, а то снова замажешься. Обед почти готов, справимся и без тебя. Вон сколь народу!» Я ушла в свою коморку. Переодеться. Это всего несколько минут. Время мне нужно было для другого. Я хотела обдумать, что и как требовать за такую работу у барона. Это было важно. Всё же вести большое хозяйство — это не так и просто. Мне многому придётся учиться. Я вообще мало что понимаю сейчас. Он купил подсобницу для работы на кухне. Значит, раз он выиграл на покупке, будет справедливо и спросить для себя некоторые бонусы. Кроме того, я точно не была уверена, что я смогу писать и разбирать цифры на местном. Читать я точно умела, но в бумаге, что я получила от чиновника на арабском рынке, все цифры были указаны прописью. Язык — это одно. Я получила его автоматом вместе с телом. А вот навыки письма ещё-то другое. Я даже знала, где я смогу это проверить. Мой неудачливый ухажёр как-то хвастался, что убирал в библиотеке. Жаловался, что там куча подсвечников грязных. Еле очистил от наплывов воска. Значит, мне нужно найти его и попросить показать комнату. Надвинула чипец поглубже и пошла изучать замок. Итора я нашла нескоро. Да он долго торговался, прежде чем отвезти меня туда. Пришлось пообещать ему кусок пирога с барского стола. Мы шли по коридорам, неотличимые от других хлопочущих слуг. Нас никто так и не остановил. Сама библиотека вызвала у меня улыбку. Это был кабинет с рабочим столом, точнее, конторкой. кий, вывернутый стол. Место для письма располагалось между двух больших тумбочек с выдвижными ящиками. Непривычно немного, но особой разницы нет. Два книжных шкафа с глухими дверцами. И все книги, если они вообще есть, заперты именно там, как утверждал Итер. Он нервничал и, боясь, что нас застукают в неположенном месте, торопил меня. Ящики-конторки были заперты, и я растерялась. Непонятно, как теперь проверить свои умения. Машинально подергала все ручки ещё раз и только потом обратила внимание на единственный ящик не над а под столешницей. Тут мне повезло. Среди нескольких растрёпанных перьев, что там оказались, была перетянутая кожаным шнурком пачка щитов за овёс, конскую сбрую и сена от разных поставщиков. Читала чужие полуграмотные каракули я легко. Цифры, чуть отличаясь от привычных арабских, всё же были узнаваемы. А вот с письмом всё было несколько хуже. Гусиным пером писала я весьма коряво. Попробовала на обратной стороне одну из бумажек. Впрочем, это уже было не так страшно. Научусь. Точно так же бесконечными коридорами и переходами я вернулась на кухню и, успокоенная, села перекусить. Я уже знала, о чём и как буду договариваться с бароном.